60. Прошло 2 дня с того момента, как они встретились с подстанциями. Поначалу Нина им не поверила, любой бы так сделал. Слишком фантастическая история, слишком сложная. Способ победить её в конце концов нашла Алиша. Она достала из рюкзака радиопеленгатор, вывела женщину на гребень холма и навела на купол. Грир следил за долиной внизу. Алиша опасалась, что с такого расстояния не поймает сигнал. Что тогда ещё делать, чтобы убедить Нину? Но сигнал был сильный и отчётливый, постоянная пульсация. Алиша правда тоже удивилась. Сигнал явно стал сильнее, мгновение ему молчало. Нам надо торопиться, вдруг сказала она. Этот звук, который ты слышишь, он означает, что 12 уже здесь. Достав из-за пояса нож, она отдала его Нине сказала Алише и Гриру, чтобы они сложили оружие. Мы тебе сдаёмся, сказала Эми. Делай как знаешь. Приехал грузовик, в котором сидели двое вооружённых мужчин. Алиша и остальные встретили их с поднятыми руками. Им связали руки и накинули на головы чёрные мешки. Прошло некоторое время. Они уже успели замёрзнуть в кузове, когда услышали звук открывающихся ворот гаража. Их спустили с кузова и велели штать пахло сыростью и мокрым камнем. Прошла пара минут, и послышались шаги. Снимите мешки, сказал мужской голос. Мешки с их голов сняли. Я не увидели с полудюжины вооружённых мужчин и женщин. Все они подняли оружие, все, кроме одного. Юстас, майор Грир. Юстас повернул изломанное лицо к Алише и донадьо тоже. Он покачал головой. И почему я не удивлён? Он повернулся к остальным и дал знак опустить оружие. Всё нормально. Ты их знаешь? спросила Нина. Юсто снова оглядел пришедших и заметил Эми. А вот тебя я не встречал, похоже. На самом деле, это не совсем так, ответила Эми. Они прибыли как раз в тот момент, когда люди Юсто собирались действовать. Годы внедрения диверсий достигли своей кульминации сначала обезглавить верхушку, а потом одновременно атаковать главные цели: пост ЧР, инфраструктуру, электростанцию, тюрьму, жилой комплекс рядом с администрацией, где жило большинство красноглазых. Оружие взрывчатки уже размещено по всему городу. Их сил и мало, но они рассчитывали на то, что их число вырастет по мере боевых действий. Спящий великан, 70.000 жителей плоскоземья, должен начнутся и восстать. Когда это произойдёт, восстание станет лавиной, которую будет невозможно остановить. Они захватят город. Но что-то пошло не так. Связного в куполе раскрыли. Они знали, что её взяли живьём, но не знали, где её держат, скорее всего, в подвале. Боюсь, мне придётся кое-что объяснить, сказал Юстас и рассказал, кто был связным в куполе. Там Сара. Сложно поверить. Нет, вообще невозможно и её дочь тоже, дочь Сары, дочь Холиса. Их мотивация возросла, как и сложность ситуации. Им надо вытащить их обеих. Эми повторила всё то, что рассказала Нине. Нет никакого сомнения в том, что 12 первых заражённых где-то здесь, в городе. Как не было сомнений в том, для чего это сделано. Здесь они станут заново создавать свои легионы. Юста скептически слушал её рассказ, но потом вдруг понял. Гилдер захочет как-то защитить двенадцатирых, сказала Эми. Есть в городе место, укреплённое необычным образом. Оно должно быть достаточно большое. Юстас послал одного из своих людей, и тот принёс кальку с чертежом проекта. Чтобы получить это, погибли трое, сказал Юстас и развернул чертёж на столе. Мы никогда не понимали, зачем это нужно куча сплетен, но ничего правдоподобного. Это настоящая крепость, красноглазые многие годы её строили. Эми принялась рассматривать чертёж. В мгновение молчала, мысленно делая подсчёты и кивнула. Да, именно там мы их и найдём. Не понимаю, как ты можешь быть настолько уверена. Посчитай деление. Юста склонился над чертежом, начал водить пальцами по коридорам, а потом выпрямился. Таким образом, одна задача объединилась с другой. Главной целью стало здание, известное под названием Проект. Его конструкция играла им на руку. Как и в случае с пещерой в Нью-Мексико, замкнутое пространство помещений проекта усилит разрушительную силу бомбы, размещённой в его центре. Но как проникнуть внутрь? Сомнительно. Даже если им это удастся, это всё равно что забраться в логово Альба будут большие потери, а ещё слишком много людей придётся отвлечь от других задач. Значит, мы не пойдём к ним, сказала Эми. Сделаем так, что они пойдут к нам. Что-то задумала. И мгновение молчало. Скажи мне, что за человек Гилдер? Юста пожал плечами. Всё это время он не высказывал никаких сомнений по поводу их планов. Он сказал, что здорово снова быть среди экспедиционных Он чудовище, жестокий, одержимый с патологической фиксацией. Он целиком и полностью одержим Серджо. Что произойдёт, если он возьмёт его в плен? Будет не сказано рад, вероятно, но Серджо не существует. Это просто имя. Но что если так случится? Юста потёр рукой подбородок. Ну, этот человек любит шоу. Наверное, устроит показательную казнь, большое представление. Показательную При всех. Наверное. Лицо Юстаса переменилось. О, я понял. Где он это сделает? Единственное достаточно большое место – стадион. Туда легко уместятся 70 тысяч. И это... Оставит остальной Хомленд незащищенным. Силы будут растянуты. Главные цели станут уязвимы. Юстас закивал. А если он действительно решит продемонстрировать силу? Именно. Все смотрели на них в ошеломлении. Кто-нибудь, просветите меня на этот счёт, сказала Нина, и метнулась на спинку стула. Вот что мы сделаем. Подготовка заняла у них 24 часа. Нина вернулась в город, чтобы выйти на связь с главами ячеек и выдать новые указания. Укрытие повстанцев, конечно же, будет раскрыто. Они подставили мины растяжки с взрывчаткой из нитрата аммония, удобрения и дизельного топлива серными детонаторами. Не останется ничего, лишь дымящаяся дыра. И если повезет, Гилдер решит, что все внутри погибли, что это было массовое самоубийство, последний яркий шаг бунтовщиков. Они приготовили машины к отъезду. Алиша отвезет Эми к трубе, а затем встретится с остальными людьми Юстаса и поедет на запасное укрытие. Оставалось ждать лишь подходящей погоды, чтобы снег скрыл их следы. Может, завтра пойдет. Может, через неделю. Может, вообще не пойдет. За час до рассвета третьего дня наконец-то начали падать хлопья снега. Сначала редкие, потом снег прекратился, а потом снова начался, набирая силу, будто в небесах прокашлялись и сказали «Вперед!». Они выехали, колонны из девяти потрепанных грузовиков, в которых сидели сорок семь мужчин и женщин. Алиша свернула в сторону и поехала на север. Густой снег кружился в свете фар. Сидящая рядом с ней Эйми была одета как горничная и молчала. Алиша предупредила ее, с чем ей придется столкнуться, так что обсуждать это еще раз не имело смысла, особенно сейчас. Прошло 30 минут, и они подъехали к трубе. Алиша заговорила, хоть и знала, что не стоит этого делать. «Ты знаешь, что они с тобой сделают?» Эйми кивнула, помолчала. У всего есть предназначение, есть путь. Ты в это веришь? Не знаю. Эми взяла лишь за руку, снимая её с руля и сплетая пальцы с её пальцами. Мы сёстры, ты знаешь это. Сёстры по крови. Я знаю, что с тобой происходит лишь. От слов Эми внутри её будто что-то упало. Ты можешь это контролировать. Алиша с трудом сглотнула. За последние пару дней желание стало особенно сильным. Оно будто простёрло внутри её чёрную руку, поглощая её. Это томанило её ум. Скоро оно сломит её волю к сопротивлению. Всё тяжелее. Когда придёт время, я не допущу этого. Вокруг падал снег, а Лиша понимала, что если не уедет сейчас, то может застрять. Последнее, что надо сказать, чтобы облечь это в слова, от неё потребовалась вся её смелость. Позаботься о Питере, хорошо? Пусть он не узнает, что со мной случилось. Пообещай мне. Лишь скажи ему что-нибудь другое. Выдумай. Мне без разницы, но я хочу, чтобы ты дала слово. Их поглотило глубокое молчание, а Лиша слишком долго была наедине с этим своим знанием, а теперь поделилась им, попыталась найти в себе чувство, чувство потери. Чувство облегчения, чувство того, что ты пересек границу, ступив в темные земли. Она отрекалась от него. В некотором смысле я всегда знала, что это случится. Знала даже прежде, чем встретила тебя. Всегда, всегда был кто-то еще. Эми не ответила. Ее молчание сказала Алише все, что ей надо было знать. «Тебе надо идти», — сказала Алиша. Эми снова ничего не сказала. На её лице появилось сомнение. Есть нечто лишь, чего я тебе не говорила. День за днём, серый, все как один. Империя континентальной погоды. Пойдёт ли снег? Выйдет ли снова солнце? Будет ветер дуть в спину или на их обмороженные лица? Они шли и шли, сотулявшись под весом снаряжения. Никаких знаков, никаких ориентиров. Дорог и городов больше не было. Они исчезли, поглощенные снегом, будто затонувшие корабли под снежными волнами прерий. Кифти сознался, что уже точно не знает, где они. Центр Айовы, к востоку от Демойна. Но точнее, он не извинялся. Ситуация такова, какая есть. Он спросил, почему они не решили сделать это летом. Еда у них практически кончилась». Они в половину сократили паёк, но половина от ничего всё равно ничего. Сгрудились внутри полуразвалившейся фермы, и Лора порезала ножом скудные полоски сушёного мяса. Питер положил полоску под язык, чтобы подольше рассасывать её. Застывший жир медленно таял в его рту. И они пошли дальше. И тут, ближе к вечеру двадцать восьмого дня, им явилось видение. Оно медленно материализовалось на фоне бесцветного неба, высокий столб со значком, болтающимся на ветру. Они пошли к нему, и перед ними появились дома. Что это за город? Какая разница? Теперь их главной заботой было найти укрытие. Они миновали внешнее кольцо из остовов супермаркетов и сетевых магазинов, чьи плоские крыши давно провалились под тяжестью снега, и вышли в центр, обычный развалины, как и везде. На самом центре они набрели на два квартала кирпичных домов, выглядевших поприличнее. "Не думаю, что мы здесь что-то поесть найдём", сказал Майкл. Они стояли перед витриной магазина, почему-то не разбитой. На стекле виднелась поблёскшая надпись: "Кафе Фэнси". "Похоже, они давно не при делах", сказал Холлис. Они выставили дверь и вошли. Тесное кафе с небольшими закутками из потрескавшегося винила. Напротив стойка и табуреты. Если не считать пыли, покрывающей всё, да покрытых плесенью бумажек, которыми усыпан пол, всё целое. Иногда натыкаешься на такое место, будто музей прошлых времён, где десятилетия почему-то не взяли своё. Это было даже более зловещим, чем развалины. Майкл взял со стойки меню и открыл. А что такое мясной рулет? Мясо понимаю, но что значит рулет? Боже, Майкл, проговорила Лора посиневшими губами, дрожа от холода. Издеваешься, что ли? Холис и Питер обыскали кладовую. Питер почему-то надеялся, что они найдут какую-нибудь еду. Может, шкаф с невздувшимися консервами, но на полках ничего не было. Задняя дверь и окна были заколочены досками. На полу лежали молотки, гвозди. Без еды мы далеко не уйдём, мрачно сказал Холис. Они вернулись назад, туда, где стены уже сбились в кучу на полу, кутаясь в одеяло. Темнело, холодно, но по крайней мере ветра нет. "Хочу осмотреться", сказал Питер. "Может, выясню, где мы". Он с трудом пошёл по улице, утопая в снегу, прошёл вдоль всего квартала, заглядывая в витрины, подёргал пару дверей, но они были закрыты. "Что ж, можно прийти утром и посмотреть, что внутри". В конце второго квартала он не глядя дёрнул дверную ручку и дёрнулся, когда дверь вдруг открылась. Войдя внутрь, он убрал пистолет в кобуру и достал из нагрудного кармана парки коробок спичек. Вынул одну и чиркнул, прикрывая рукой отдушивающего в открытую дверь ветра. Ну, сукин сын. Питер сразу понял, что это хранилище припасов. Джотовые мешки стояли рядами вдоль стен в пустом помещении. Присел рядом с ближайшим и одним взмахом ножа открыл его. Сушеные бобы. В другом нашел картошку. В третьем яблоки. Снова зажег спичку и поднял повыше. В пыли на полу виднелось множество следов. Кто их оставил? И что это значит? Ситуация тяжелая, но, по крайней мере, теперь они не будут голодать. Думать о том, что делать дальше, лучше на сытый желудок. Он впился зубами в яблоко. Безвкусная и твердая, как ледышка. Но ему было плевать. Сгрыз его, будто безумный. Набрал яблок в карманы и оглядел помещение в поисках того, что принести остальным. В углу нашел ведро, в котором лежал моток медной проволоки. Выбросив ее, набрал яблок и картошки и вернулся на улицу. И сразу понял, что что-то не так. Ночь будто стала светлее. Луна? Но луны не видно. По коже пошли мурашки от тревожного предчувствия, ион услышал звук, повернулся спиной к ветру и прислушался. Рокот вдали. Звук приближался, с каждой секундой становясь всё более различимым. Моторы. Бросив ведро, он побежал к кафе, позади деревьями моторами колонна машин. Он услышал крики, а потом хлопки. Снег вокруг него взметнулся фонтанчиками. В него стреляли. Он ворвался в кафе в тот момент, Когда снаружи загрохотали выстрелы и окна разлетелись в дребезги, "Ложись!" орал он. "Ложись!" Но все уже и так залегли. Он нырнул за стойку. В окно ударил свет фар, летели щепки, падала мебель, в крохотное помещение одна за другой летели пули. "Майкл, ты где?" Его друг отозвался из-под банкетки. "Кто они? Что им надо?" риторический вопрос. "Кто бы они ни были, они хотят их убить". Тикти, Холис. Снова Майкл. Они рядом. Тикти зацепило, но он в порядке. Лора у меня. Перерыв в стрельбе, а потом снова открыли огонь. Кто-нибудь что-нибудь видит? Три машины прямо, ответил Холис. В стороне ещё. Может, нам сдаться? крикнул Майкл. Не думаю, что тебе захочется сдаться этим людям. Кафе засыпали пулями непрерывно. У Питера был только пистолет. Винтовку он оставил у двери. Назад им не пробраться, да и все равно дверь и окна заколочены. Кафе оказалось смертельной ловушкой. «Что будешь делать?» – окрикнул его Холлес. «Тихти ти, сам идти может. Я в порядке». Прижавшись к полу, Питер повернул голову к Лоре. «Что у тебя?» «Только это», – ответила она, показывая нож. Питер приподнял голову. «На счет три. Бросьте нам винтовку. Кто-нибудь». Пентовка прилетела со стороны Майкла, брякнув в по дереву прилавка и упав прямо на них. Лора тут же схватила её и передёрнула затвор. Стрельба снова прекратилась. Никто никуда не спешил. Пытаться пробиться с боем так себе вариант, сказала Лора. Будут рату слышать другие. Петр уже поднимался, но Лора придержала его. "Слышишь?" прошептала она. Он услышал хруст снега, а потом хруст стекла под ногами. Прижал палец к губам. Сколько их там идёт? Двое. Заложники, внезапно подумал он. Это их единственный шанс. Передать это остальным нет возможности. Придётся действовать в одиночку. Он показал Лоре на дальний угол прилавка, ближе к двери. "Пошуми", одними губами сказал он. Лора поползла по полу. Пётр убрал пистолет в кобуру и сел на корточки. Когда Лора доползла до угла, то посмотрела на него решительно и кивнула. "Помогите", застонала она. Пётр вскочил и перепрыгнул через прилавок. Ближайший к нему человек обернулся. Пётр выхватил пистолет и выстрелил в тёмный силуэт, и тут же врезался во второго, сбивая его с ног. Пистолет с грохотом отлетел в сторону. Отчаянная борьба Их руки и ноги сплелись. Противник был килограм на 15 тяжелее его, но на стороне Питера был фактор внезапности. У мужчины на бедре был пистолет. Питер предплечьем взял противника в зажим за горло, обхватывая его сзади, выдернул из-под буры пистолет и приставил его к горлу под подбородком, скрытым седой бородой. Скажи им прекратить огонь. Лёжа на полу, Петр увидел прямо перед собой Майкла, укрывшегося под скамейкой. У того расширились глаза. «Питер!» «Я серьезно!» – сказал мужчине Питер, вдавливая пистолет в его кожу. «Крик не так, чтобы все услышали!» Мужчина расслабился. Питер ощутил, как он дрожит, но не от боли. Он смеялся. «Отбой!» – новый голос, женский. «Прекратить огонь!» Второй человек оказался женщиной. Она лежала среди мусора, привалившись спиной к стойке и прижимая правую руку к раненному плечу. "Питэр, что с тебя?" Алиша оторвала от плеча руку и изумлённо поглядела на неё и тоже рассмеялась. "Лучший, представляешь, он меня чуть не пристрелил на охрине."